Глава восьмая. Мотивация без самообмана. В шестнадцать лет я всерьез собиралась закончить школу, переехать в Нью-Йорк и стать актрисой в театре. Я понимала, что мои шансы ничтожно малы. Все знают, что прокормить себя актерским мастерством очень сложно, причем у актеров в театра дела обстоят еще хуже. Но я заболела театром. Целыми вечерами я подпевала саундтреком «Багема и отверженных» и грезила, что выступаю на Бродвеи. По случайности я была знакома с актером, которому удалось достичь успеха. Я попросила у него совета, как мне поступить, учитывая неблагоприятные шансы. К черту шансы, ответил он. Любой поступок в жизни – это риск. Но если ты чего-то хочешь, нужно к этому идти. А если будешь бояться провала, тогда точно провалишься. Назовем эту модель моделью успеха, обусловленного верой в себя. Если убедить себя, что впереди ждет успех, это даст мотивацию на трудные дела и упорство перед лицом временных неудач. Таким образом, вера в победу в конце концов приведет к победе. И наоборот, если осознавать, что твои шансы на выигрыш очень малы, или прикидывать возможность провала, то не отважишься даже начать, и вера в будущее поражение в конце концов приведет к поражению. То и другое – самое исполняющееся пророчество. Просматривая мотивационные картинки в Пинтересте или Инстаграме, вы постоянно будете сталкиваться с моделью веры в себя. Согласно одному популярному высказыванию, которое приписывается Генри Форду, «Если ты думаешь, что можешь, ты прав. Если думаешь, что не можешь, ты тоже прав». Она верила, что сможет, и потому смогла. Провозглашают тысячи наклеек, плакатов и подушек. Можно привести массу других цитат из мотивационных книг и блогов. Ни одно великое свершение в работе и в жизни не состоялось бы, если бы люди предварительно подсчитывали свои шансы. На каждое правило существует исключение, и черт побери все на свете, если это не можешь оказаться ты. Если подлинно стремишься к цели, для тебя возможно все. Нужно только очень сильно захотеть. Чтобы добиться успеха, нужно не поколебимо верить в цель и в свою способность ее достичь. Готовясь к неудаче, ты подрываешь уверенность в успехе и веру в себя. Нужно искренне всеми фибрами своей души верить в успех. Одним из первых пропагандистов веры в себя был философ XIX века Уильям Джеймс, хоть его и не часто встретишь на Пинтерест. В своем самом известном сочинении «Воля к вере» он предлагает яркий пример в подтверждение своих взглядов. Представьте себе, что вы поднимаетесь на гору и неожиданно обнаруживаете, что застряли на каменном карнизе, откуда пути нет ни вперед, ни назад. Единственное спасение — отчаянный прыжок. Джеймс пишет: «Верьте в то, что прыжок удастся, и ноги ваши сами собой повинуются вам. Но только почувствуйте неуверенность, вспомните все те «может быть», о которых говорят ученые, и вы будете так долго колебаться, что наконец ослабеете, задрожите. И бросившись в момент отчаяния вниз, упадете в пропасть. Уильям Джеймс утверждал, что подобные ситуации в жизни часты. Твердое желание верить в успех, независимо от вероятности его достижения или связанного с этим риска, единственное, что позволит собрать достаточно воли к победе. Прафли Джеймс. Представьте, что вы могли бы одним нажатием кнопки придать себе иррациональный оптимизм по поводу своих шансов на успех. Следует ли это сделать? Точная оценка шансов позволяет правильно выбирать цели. Как вы, наверное, уже догадались, я не послушалась совета своего знакомого актера. Даже в 16 лет я понимала, что нельзя бросаться очертя голову в новую карьеру, не разузнав предварительно, что и как. Вот небольшая статистика, которая поможет понять, насколько малы шансы у начинающего актера театра. из 49 тысяч членов Союза актеров, всеамериканского объединения актеров театра. В течение календарного года только 17 тысяч получают хоть какие-то роли. А те, кто получает, зарабатывают этим в среднем 7,5 тысяч долларов в год. При этом актеры, состоящие в Союзе, более успешны. Те, кто в него не входит, зарабатывают еще меньше. Конечно, у каждого конкретного человека шансы на успех могут быть выше или ниже, чем в среднем, в зависимости от его таланта, трудолюбия, обаяния и связей. Но средняя вероятность успеха важная отправная точка, которую необходимо знать. Чем ниже шансы, тем больше нужно способностей и удачи, чтобы победить. Я поговорил и еще с одной знакомой, работающей в шоу-бизнесе. Ее совет отличался от совета первого актера. Послушай, в этом деле очень трудно живется. Я не то, чтобы тебя отговариваю, но спроси себя: ты уверена, что никакая другая профессия, кроме актерской, тебя не вдохновляет? На этот вопрос я ответила нет, к огромному облегчению моих родителей. Меня интересовала множество других дисциплин, и я не сомневалась, что начав учиться в университете, обнаружу еще больше интересных для себя тем. Другому человеку, которого безраздельно влечет сцена и который талантливее меня, возможно, и стоило бы рискнуть. Но чтобы принять правильное решение, нужно отчетливо видеть, каковы на самом деле шансы на успех. Это самый большой недостаток модели успеха, обусловленного верой в себя. Поскольку вам запрещают реалистически воспринимать уровень риска, вы не можете задать себе вопросы типа «какой?» Достаточно ли желанна для меня эта цель, чтобы оправдать такой уровень риска? Или существуют ли другие цели в такой же степени желанные для меня, но связанные с меньшим риском? Мотивационный подход неявно предполагает, что никаких решений принимать не приходится, что вы уже нашли единственный правильный путь и все остальные варианты даже не стоят рассмотрения. Кстати, обратите внимание. Пример Уильяма Джеймса с отчаянным прыжком, утверждающий полезность и рациональные веры в себя, сформулирован так, что никаких решений в нем принимать не нужно. Вам не дают ни выбрать один из нескольких доступных выходов, ни провести мозговой штурм в поисках дополнительных решений незаметных с первого взгляда. Единственное, что вы можете, прыгнуть, приложив все силы, чтобы прыжок был успешным. В положении, когда существует один единственный выход, отчетливо представлять себе шансы на успех может быть и в самом деле не очень полезно. Но как часто вы действительно оказываетесь в такой ситуации? Даже у настоящих альпинистов во время восхождения всегда есть выбор. Вместо того чтобы перепрыгнуть на соседний склон, можно попробовать спуститься по своему склону. Еще можно оставаться на месте и надеяться, что придут спасатели. Нужно решить, какая из этих возможностей дает больше шансов на жизнь, чем прыжок. А это зависит от того, насколько точно вы оцените шансы. И даже рассуждения на тему "иди к своей мечте, несмотря ни на что" подразумевают, что у каждого человека есть ровно одна мечта. А ведь большинство людей любят и умеют, или по крайней мере могут научиться делать разные вещи. Вы оказываете себе плохую услугу, если бросаетесь к цели, не спросив себя предварительно, стоит ли эта цель таких трудов в сравнении с другими занятиями, которые я могу выбрать. Сейчас вы, возможно, думаете: ну да, точно представлять себе шансы на успех важно, когда выбираешь путь. Но когда он уже выбран, вот тогда в фазе исполнения нужно включить в себе иррациональный оптимизм. Конечно, включить в себе. Иррациональный оптимизм не так уж и просто. Нельзя вдумчиво, реалистично рассчитать риск, а потом стереть эти расчеты из памяти. Но предположим, что можно. Следует ли так поступить? Прослушав следующие два мини-раздела, вы поймете, что мой ответ по-прежнему нет. Точная оценка рисков поможет адаптировать план в зависимости от обстоятельств. Еще в школе Шелли Аршамбо знала, что станет SEO одной из, технологически... одной из ведущих технологических компаний. В 2001 году казалось, что ее мечта вот-вот исполнится. В 15 лет Шелли делала карьеру в IBM. Она стала первой в истории компании афроамериканкой, дорожшей до позиции международного топ-менеджера. Уйдя из IBM, Шелли поработала топ-менеджером еще в двух технологических компаниях. Она была готова к большему. К несчастью, именно в 2001 году лопнул пузырь DotComов. Кремниевая долина пополнилась только что уволенными топ-менеджерами, у которых было больше опыта и связей, чем у Аршамбо, и с которыми ей предстояло конкурировать за должность. Вот то, что называется неудачно выбрало время. Шелли поняла, что у нее есть альтернатива. Цепляться за первоначальную цель и идти к позиции директора перворазрядной технологической компании при еще менее благоприятных шансах, чем раньше, или вида изменить цель, отказавшись от одного из условий. Не настаивать, чтобы компания была непременно перворазрядная. Вместо этого Шелли могла найти компанию, которая требует ремонта, находится в бедственном положении, но еще может выправиться при умелом руководстве. В такую компанию, конечно, проще устроиться. Шелли выбрала второй вариант и добилась успеха. Ее взяли на позицию SEO в Zaplet Incorporated, стартап, который на тот момент почти обанкротился. За последующие 14 лет Zaplet под руководством Шелли вырос и превратился в Metric Stream, компанию с одной тысячи двумястами сотрудниками и оценочной стоимостью свыше четырехсот миллионов долларов. Дело в том, что когда идешь к цели, между этапом принятия решения и этапом исполнения нет четкой границы. Со временем ваше положение будет меняться, вы будете получать новую информацию, и вам нужно будет пересматривать свою оценку соотношения шансов. Точное представление о шансах помогает решить, сколько поставить на успех. На протяжении 1980-х годов Предприниматель Норм Бродский создал и выросил компанию Perfect Courier (Идеальный курьер) с капитализацией в 30 миллионов долларов. Чтобы бизнес рос еще быстрее, Бродский решил купить компанию конкурента Sky Courier в то время близкую к банкротству. Бродский взял из бюджета Perfect Courier пять миллионов долларов и вложил их в Sky Courier. Но этой суммы оказалось недостаточно, и Бродский вложил в Sky Courier еще два миллиона. Когда и этого не хватило, он взял кредит от имени компании Perfect Courier. Бродский знал, что рискует одной компанией, делая ставку на свою способность вытянуть другую, но не беспокоился. Мне даже в голову не приходило, что я, может быть, не смогу спасти Sky Courier. К несчастью, вскоре на Бродский обрушились два удара подряд. Сначала биржевой крах в октябре 1987 года, он пожрал значительную часть его капитала, а потом быстрое развитие факсимильной связи. Зачем отправлять важные документы с курьером, если их можно послать по факсу? В осени следующего года Sky Courier пошел ко дну, утащив с собой и Perfect Courier. Самой мучительной частью этой истории для Бродский оказалась необходимость уволить несколько тысяч сотрудников. Он с горечью осознал: я взял отличную, надежную, прибыльную компанию и уничтожил ее, подвергнув риску, с каким она никогда не должна была бы столкнуться. Венчурный инвестор Бен Хоровиц в книге «Сложные решения» утверждает, что когда создаешь свой бизнес, нет никакого смысла оценивать шансы на успех. Когда строишь компанию, нужно верить, что решение существует. Нечего терять время, оценивая свои шансы его найти. Нужно просто его найти. Неважно, сколько у вас шансов — девять из десяти или один из тысячи. Задачу, стоящую перед вами, это не меняет. Но даже если ваша задача остается той же, вам все равно нужно понять, сколько вы готовы поставить на свой успех. Если вашу компанию ждет успех с вероятностью девять шансов из десяти, возможно, стоит вложить в дело все свои жизненные сбережения. Но если ваши шансы ближе к одному на тысячу, подкожные запасы лучше поберечь. Точная оценка шансов, которые вам противостоят, нужна всегда. Однако это вызов с психологической точки зрения. Если точно знаешь свои шансы на успех, как не впасть в отчаяние? Как мотивировать себя отдать делу целиком, зная, что с не нулевой вероятностью этого целиком в конце концов окажется недостаточно? Когда игра стоит свеч? Когда Илон Маск решил создать компанию, которая будет заниматься полетами в космос, друзья решили, что он сошел с ума. Маск только что заработал 180 миллионов долларов на продаже PayPal? Второго по счету из своих бизнесов и готов был рискнуть большей частью этой суммы, вложив ее в будущую компанию SpaceX. У тебя ничего не получится, предупреждали его друзья. Ты потеряешь все, что выручил за PayPal. Один из друзей даже составил подборку видеоклипов со взрывающимися ракетами и умолял Маска посмотреть ее, надеясь отговорить его от безумной затеи. Так начинается большинство историй о людях, стремящихся к мечте, которая другим кажется нереальной. Продолжение обычно звучит как-нибудь вроде: он не позволил себе остановить, ведь в глубине души знал, те, кто в него не верит, ошибаются. Но в этой истории было не так. Когда друзья говорили Маску, что, скорее всего, его ждет провал, Маска отвечал: да, я согласен, я тоже думаю, что этот бизнес, скорее всего, окажется неудачным. И впрямь по его расчетам шанс, что космический корабль, созданный SpaceX, когда-либо выйдет на орбиту, равнялся примерно десяти процентам. Два года спустя Маск решил вложить почти все остатки выручки за PayPal в компанию по производству электрических автомобилей Tesla. Шансы на успех этой компании он тоже оценивал примерно в десять процентов. От того, что Маск практически не верил в собственный успех, многие растерялись. В две тысячи четырнадцатом году в передаче шестьдесят минут интервьюер Скотт Пэлли пытался понять логику Маска. Илон Маск. Ну я на самом деле не думал, что Тесла будет успешной. Я считал, что скорее всего мы провалимся. Скотт Пэлли. Вы говорите, что не ожидали успеха компании. Тогда какой смысл был пробовать? Илон Маск. Если дело достаточно важное, обязательно нужно попробовать. Даже если, скорее всего, вас ждет неудача, низкая оценка шансов, которую Маск дал своим начинаниям, удивляет людей, потому что многие думают, единственная причина что-то делать – уверенность в успехе. Но разведчики вдохновляются не мыслью «у меня обязательно получится». Их движет вперед мысль «игра стоит свеч». Многие понимают, что такое оправданный риск, во всяком случае в определенном смысле. Приведу простой пример. Допустим, кто-то предложил вам ставку. Вы бросаете обычный шестигранный кубик, и если выпадает шестерка, выигрываете 200 долларов, а в любом другом случае теряете 10. Следует ли принять такую ставку? Почти наверняка да. Соотношение шансов выгодно для вас, и вы можете точно узнать, насколько именно выгодно, вычислив ожидаемую ценность. Это средняя сумма выплаты на ставку в гипотетическом эксперименте, когда кости кидают бесконечное количество раз. Чтобы вычислить ожидаемую ценность одной ставки, умножьте вероятность каждого исхода на его стоимость, а затем сложите все вместе. Для данной ставки ожидаемая ценность равна двадцати пяти долларам. Иными словами, если много раз делать такую ставку, в среднем вы каждый раз выигрываете по двадцать пять долларов. Неплохие деньги за один бросок игрального кубика. Это оправданная ставка, несмотря на то, что наиболее вероятный исход проигрыш. Оценка шансов на выигрыш в реальной жизни, например, вероятность успеха стартапа, гораздо менее точная и более субъективная задача. Возможные результаты определены не так четко, как в случае, когда бросают игральный кубик. Соответствующие вероятности можно оценить только субъективно. Кроме того, их ценность опирается на многие другие факторы помимо денег. Сколько удовольствия вы получите от руководства компаний? Появятся ли у вас в результате ценные связи и навыки, даже если бизнес разорится? Сколько времени будет отнимать у вас управление компаниями? Насколько вы выиграете или проиграете в смысле престижа? Однако грубую оценку можно сделать всегда, и это лучше, чем ничего. Как мы уже видели, Илон Маск оценивал шансы компании Tesla на успех как один из десяти. Но ценность успеха была бы колоссальной. Она превратила бы идею электрических автомобилей из безумной мечты в повседневность, и это был бы громадный шаг к независимости человечества от сжигания полезных ископаемых. Маск решил, что даже в случае неудачи у Tesla будет одно важное достижение. Я подумал, что мы по крайней мере сможем опровергнуть неверное представление об электрических машинах. Они совершенно не обязательно должны быть уродливыми, медленными и скучными, как тележки для гольфа, – сказал Илон Маск Скотт Тупелли в передаче «60 минут». По поводу SpaceX Маск рассуждал аналогичным образом. Шансы на успех составляют примерно 10 процентов, а шансы на провал 90 процентов. Но в случае успеха выигрыш будет огромен. Разработав более дешевые виды космического полета, человечество сможет однажды освоить Марс, а это поможет сохранить человеческий род от вымирания, если на Земле произойдет какая-нибудь катастрофа. И даже если SpaceX потерпит неудачу, потраченные усилия будут не совсем напрасны, если компания хоть чего-нибудь добьется. Если мы сможем продвинуть мяч ближе к воротам, даже если потом погибнем, может быть, какая-нибудь другая компания подхватит эстафетную палочку и понесет ее вперед. Так что от нас все равно выйдет какая-то польза, рассуждал Маск. В целом он решил, что ставка и на Тесла, и на SpaceX оправдана, даже если наиболее вероятный исход для обеих компаний неудача. Другой гипотетический сценарий, позволяющий понять, оправданна ли ставка, представить себе, что она повторяется много раз. Перевесит ли ценность ожидаемого успеха суммарную стоимость ожидаемых провалов? За всю жизнь у человека вроде Илона Маска хватит времени и денег, скажем, на десять начинаний вроде Тесла и SpaceX. Если по оценкам предпринимателя девять из десяти компаний провалятся, то ключевой вопрос звучит так. Стоит ли претерпеть девять неудач, чтобы добиться одного колоссального успеха? В реальности почти никогда не удается повторить одну и ту же ставку в одних и тех же условиях. Но на протяжении жизни у вас будет возможность сделать множество разных ставок. Вы будете сталкиваться с риском в более широком смысле на работе и в карьере. Вы будете делать ставки, вкладывая деньги в акции, доверяя другому человеку, выполняя трудное задание или выходя за пределы своей зоны комфорта. И чем больше оправданных ставок вы сделаете, тем больше будете уверены, что в конечном счете выиграете, даже если в каждом отдельном случае успех далеко не гарантирован. Смирясь с переменчивостью. Обретешь невозмутимость. Я обычно не интересуюсь спортом, но мое внимание привлекло интервью с Тревером Бауером, питчером из Кливлендской команды Индианс. В последнее время Бауер удачно играл в матчах Састерс из Хьюстона. Индианцы держали шесть побед подряд. Интервьюер спросил Бауера, в чем его секрет, и тот ответил: случайная флуктуация. Долго это не продлится. В конце концов полоса прервётся. Такой ответ меня очень удивил. Почти любой человек на вопрос, в чём секрет его успеха, называет какую-нибудь причину, например, упорные тренировки окупаются или я верю в себя. Когда вы в последний раз видели, чтобы кто-нибудь объяснял свой успех случайностью, Бауэр оказался прав. Полоса его побед закончилась. Очень скоро уже другой интервьюер спрашивал Бауэра, почему в последнее время так участились удачные хоумраны противников против него. Бауэр ответил, «Я знаю, что в конце концов результаты выровняются. Текущее соотношение хоумранов и флайболов у меня несообразно велико, но просто сейчас количество хоумранов у меня именно такое». Соотношение хоумранов и флайболов – Один из показателей игры питчера, который со временем сильно варьируется. Это значит, что любой отдельно взятый результат определяется в большей степени случайным разбросом, чем мастерством игрока. Бауэр имел в виду, что именно потому не стоит слишком переживать из-за текущего значения этого показателя. И опять оказался прав. Не далее, как в следующем сезоне, соотношение хоумранов и флайболов у Бауэра стало самым низким среди всех действующих игроков в бейсбол. Возможно, вера в свою безусловную победу очень мотивирует, но она нереалистична. В любом предприятии всегда есть некоторый элемент случайности. Со временем в ваших результатах будет наблюдаться разброс: кое-какие из ваших ставок принесут победу, а многие поражения. Но если вы продолжаете делать ставки с ожидаемой положительной стоимостью, флуктуация в конце концов нейтрализуется. Учитывать ее в своих расчетах полезно еще и потому, что это помогает сохранять невозмутимость. Вы не будете дрожать от восторга в случае выигрыша и падать духом при проигрыше. Ваши эмоции будут связаны не со взлетами и падениями графика результатов, а с линией тренда, которая проявляется, если убрать флуктуацию. Цель однако не в том, чтобы все результаты объяснять удачей. Она в том, чтобы стараться мысленно отделить влияние удачи от влияния принятых вами решений и судить себя только на основании последних. Вот, например, Бауэр разбирает свою прошедшую игру. Не очень хороший бросок, но логика в нем была правильная. Перевел Джейсона Кастро, идея неудачная. Потом попытался увести Дозиера фастболом, вернулся. Бросок хороший, но он отбил. Обратите внимание, как Бауэр хвалит себя, потом критикует, потом опять хвалит. На основании намерений, которые лежали в основе бросков, независимо от того, насколько они ему удались. Как примириться с риском? В 1994 году Джефф Безос занимал непыльную должность в инвестиционном банке в Нью-Йорке. Однако его не оставляло мысль открыть свой бизнес на основе одной новой интересной штуки под названием Интернет. Но он хотел точно знать, каковы шансы на успех. По его прикидкам, примерно 10 процентов стартапов в интернете становились процветающими компаниями. Безос подозревал, что его знания и умения, а также идея нового бизнеса выше среднего уровня. Но еще он знал, что полностью игнорировать объективные средние шансы не стоит. Приняв во внимание все исходные данные, он оценил вероятность своего успеха примерно в 30 процентов. Что думал Безос по поводу такого уровня риска? Мирился ли с возможностью провала? Он рассказывал, что представил себя восьмидесятилетним стариком, вспоминающим свою жизнь. Получил он или не получил ежегодную премию как сотрудник компании на Уолл-стрит в годы ее процветания? Из-за этого он не будет переживать спустя несколько десятков лет. Но он точно знал, что будет переживать, если упустит шанс поучаствовать в развитии интернета. Если компания разорится, ну и ладно, решил он. Зато в конце жизни я буду гордиться, что хотя бы попытался. Именно это соображение окончательно перевесило. Джефф сделал решительный шанс, уволился с работы и основал компанию, которая впоследствии стала называться Amazon. Сторонники мнения, что успех определяется верой в себя, рассуждают так: если человек осознает возможность поражения, он будет слишком деморализован или побоится идти на риск. Согласно модели, в которой успех обусловлен верой в себя, именно люди, не допускающие возможности поражения, упорнее всего рвутся к победе. Однако на деле часто оказывается наоборот. Если заранее принять возможность неудачи, это действует освобождающе. От этого человек становится смелее, а не трусливее. Именно это придает храбрости и помогает идти на риск, без которого нельзя обойтись, если хочешь достигнуть чего-нибудь значительного. Когда один интервьюер похвалил Илона Маска за бесстрашие, с которым тот начинал дела с виду совершенно безумный, Маск признался, что на самом деле очень сильно боялся. Он просто научился справляться с этим страхом, смирившись с возможностью поражения. Иногда до определенной степени помогает фатализм, объяснил он. Если принять, что шансы на успех именно таковы, страх уменьшается. Когда я основал SpaceX, то считал, что шансы на успех меньше десяти процентов и просто смирился с мыслью, что по всей вероятности потеряю все. Когда человек работает над трудным проектом, полностью осознавая вероятность неудачи, это совершенно не значит, что он размышляет о будущей неудаче круглые сутки. Когда он встает утром с постели, им движут гораздо более конкретные соображения. Встреча с инвесторами на следующей неделе, выпуск первой версии продукта, запланированной через месяц, необходимость гасить очередной пожар в текущей работе, мысли, насколько компания продвинулась в реализации проекта, мысли о людях, которые на нее рассчитывают. Но в те моменты, когда решаешь, на какой риск пойти, или отходишь в сторону и размышляешь о выбранном пути, очень важно чувствовать, что сделал оправданную ставку, даже если в конце концов проиграешь. Много лет назад я прочитала статью в одном блоге. Вот цитата из нее. «Она запомнилась мне и до сих пор подкрепляет мою решимость, когда я делаю ставку, которую считаю стоящей, хотя рискованной». Возможно, эта цитата поможет и вам. Настройте себя так, чтобы даже если случится самое плохое, вы бы только кивнули и сказали бы. «Я знал, что такая карта в колоде тоже есть. И знал свои шансы». Но если мне снова представится такая возможность, я снова сделаю точно такую же ставку. В предыдущей главе мы рассмотрели имеющиеся в нашем распоряжении копинговые стратегии, помогающие справляться с такими чувствами, как тревога, разочарование, сожаление и страх. Некоторые копинговые стратегии основаны на самообмане, а некоторые нет. Так зачем же непременно выбирать стратегии из первой группы? Та же логика действует при выборе стратегии для сама мотивации, тех, что помогают ставить перед собой масштабные цели, идти на риск и не сдаваться перед лицом трудностей. Солдатский подход к мотивации требует верить в неправду, в то, что изначальные шансы на успех совершенно неважны, если по-настоящему верить в себя, что провал невозможен, а везение или невезение никак не влияет на результаты. Настрой солдата может быть действенным во всяком случае в краткосрочной перспективе, но этот настрой очень нестабилен. Он требует избегать любой новой информации, потенциально мешающей верить в успех, или подыскивать рационально звучащие отговорки, чтобы не принимать в расчет новые данные. Разведчики полагаются на другие средства для поддержания морального духа. Их мотивирует не обещание верного успеха, а знание, что они делают оправданную ставку и в последствии не пожалеют о ней, независимо от исхода дела. Даже если в каждом случае вероятность выигрыша низка, разведчики знают, что вероятность успеха в долгосрочной перспективе гораздо выше. Главное делать оправданные ставки. Разведчиками движет знание, что временные неудачи неизбежны, но в долгосрочной перспективе компенсируются победами и что, хотя провал не исключен, его можно пережить. Взгляд разведчика не мешает принимать решения с открытыми глазами. Моральный дух разведчика устойчив и не требует защиты от реальности, поскольку основан на истине.